Глава 18. Выбор. Они ехали по извилистым дорогам, Кейт ориентировалась по карте, в то время как Джек делал всё возможное, чтобы машина ехала как можно быстрее. Наконец, семья увидела указатель с надписью: "Добро пожаловать в Шелестящие дубы". Мэри вздохнула с облегчением и прошептала: "Мы сделали это". Как только они миновали въезд в город, начало происходить что-то странное. Джоко казалось, что он сам мерцает. Его зрение искажается, как будто его тело исчезало, но больше не мог держаться за роль. Мэри и Джули испытывали то же самое. Машина свернула с дороги и перевернулась, отправив всех в полёт. Когда они выбрались из дома на колёсах, растерянные и шеломлённые, Кейт была единственной, у кого были только садины. У других членов семьи не было никаких травм. Ты в порядке, Кейт? спросила Мэри. Ещё до того, как она успела ответить, появилось существо, от которого они убегали. Монстр заговорил холодным и угрожающим голосом. "Кейт, всё в порядке. В отличие от вас, теперь вы все останетесь в этом городе навсегда. Все, кроме вашей любимой Кейт. Я не смог забрать тебя, Кейт". Джек потерял свою душу первым, неосторожно отправившись в мастерскую за инструментами в одиночку. Мэри, когда она побледнела от страха в моём капканне и не смогла сопротивляться этому процессу, а Джек был рядом и ничего не смог с этим сделать. Наконец, Джулия, бедная маленькая Джулия, в машине совсем одна, когда ты должна присматривать за сестрой Кейт. Увы, ты не смогла защитить её. Но у тебя есть выбор. Я ужас сыт. Поэтому ты можешь остаться со своей семьёй в обмен на твою душу или сбежать. Уже светает. Выбирай. Кейт застыла, уставившись на монстра перед собой. Он появился из ниоткуда как раз в тот момент, когда все думали, что ужас закончился. При первых лучах рассвета это существо не было похоже ни на одно из своих воплощений, которые Кейт видела ранее. Кожа была болезненного серо-зелёного оттенка, Глаза светились жутким красным светом. Казалось, оно состояло из извивающихся теней, словно сотканные из самой тьмы. Когда существо заговорило, его голос звучал как тысячу шёпотов, произнесённых одновременно. Кейт поняла, что её семья потеряна. Их души забрали, но у неё есть шанс вырваться, если решится оставить родных позади. Нужно выбирать. Слёзы потекли по лицу Кейт, когда она смотрела на свою семью и осознавала тяжесть выбора. Она не знала, что делать, но понимала, что не может оставить их. Но прежде чем она успела ответить, вмешался её отец. Послушай, детка, ты должна уходить. Мы найдём способ выбраться, ты слышишь? Я обязательно найду его, и не хочу, чтобы ты погибла. Попытайся привести помощь. Папа, я не хочу быть одна. Я знаю, малышка моя, но тебе нужно уходить. Нет. закричала Кейт, и когда она попыталась подойти к родным, Джек из последних сил оттолкнул её и сказал, чтобы она уходила. Внезапно на них упали солнечные лучи, на мгновение ослепив Кейт, и в воздухе прозвучало: "Время вышло". Когда она снова открыла глаза, её семья, перевёрнутый дом на колёсах и город вдали исчезли, как будто их там никогда и не было. Кейт упала на колени и зарыдала. Весь её мир только что отняли, оставив брошенной на произвол судьбы в незнакомом месте. Она попыталась сделать глубокий вздох, чтобы успокоиться, но слёзы продолжали литься. Она чувствовала себя такой беспомощной и уязвимой, словно маленький ребёнок, заблудившийся в большом страшном мире. Всё, чего она хотела, это вернуться к близким, но они исчезли без следа. Некоторое время спустя Кейт решила взять себя в руки и подумать, что делать дальше. Нельзя просто сидеть тут и плакать вечно, подумала Кейт и глубоко вздохнула. Нужно идти. Встав на ноги и оглядевшись вокруг, она увидела, что дорога в некогда мрачный город заканчивалась там, где она стояла, и двигаться можно только в противоположную сторону. Кейт сделала свой первый шаг, потом ещё один и ещё, пока не оказалась на дороге, ведущей в неизвестное будущее. Она не знала, что ждёт её впереди. Её размышления о произошедшем были прерваны звуком телефона, который лежал в кармане и начал звенеть от входящих уведомлений, как только подключился к сети. Кейт взяла телефон в руки и увидела сообщение от подруги. Она попыталась механически ответить, но её руки так сильно дрожали, что едва удавалось что-либо печатать. Она обернулась на место, где потеряла семью, и сквозь слёзы набрала номер 911. Что у вас случилось?